Глава 10. Так да раз так Итак, друзья, коль скоро жители волшебной страны на время оказались в относительной безопасности, перенесемся теперь обратно в селение Диокофта и посмотрим, как идут дела у команды попугая и инженеров. Как вы помните, и Айоргос и Попугай той же ночью отправились на поиски Пенелопы. Попугай, окрылённый ожиданием скорой встречи с ней, упражнялся в словесности и тихонько напевал самые неожиданные песни. Его безупречная память помогла Эйоргу отыскать дорогу даже в темноте. И ещё в предрассветный час они уже подошли к уютному встроенному в склон горы домику, буквально нависавшему над самым синим морем, в котором проживали Пенелопа и ее отец. Попугай поднялся на высоту второго этажа, опустился на подоконник распахнутого окна, заглянул в комнату и тихонько постучал к по ставне. Потом еще раз, еще, еще, Наконец, в углу комнаты послышалось какое-то шевеление. На мгновение, показались лунным лучею и тут же исчезли рыжие кудри. И снова наступила тишина. Попугай прислушался. Пенелопа снова мирно засопела. <къем> Тихонько но настойчиво прокашлялся он. Пенелопа, просыпайся, проскрипел он громким шёпотом. Пня-ня, не просыпаясь, проныла Пенелопа. сбоку ящичек, деревящичек...» Пенелопа перевернулась на другой бок, и минуту спустя снова послышалось сонное сопение. Пенелопа, проснись чуть погромче заскрипел попугай. Мифландия, наводнение. Там откликнулась все еще спящая Пенелопа. Положите на комод. И снова зазепела. Попугай задумался. Понятное дело, он не хотел поднимать шум на весь дом. Еще не хватало разбудить дядю Генри. Однако же Пенелопу необходимо было поскорее растолкать. Во-первых, их уже ждали неподалеку от паровозихи остальные члены экспедиции. Во-вторых, ей, конечно, нужно было выбраться из дома пораньше, пока взрослые еще спали. Попугай перелетел на спинку кровати и позвал еще. «Пенелопа! полундра, крамба, катастрофа, трамадоргия, землетрясение, Бешеным шепотом выкрикивал попугай. Надеясь затронуть какую-нибудь яркую и пугающую тему, которая заставила бы Пенилопу проснуться. Но нет, Пенелопа не просыпалась, отвечая на все его старания только посапываниями, бессвязными звуками и в лучшем случае ленивыми подергиваниями. Хмм, задумчиво нахмурился попугай. Двойка в четверти. Пенелопа в ужасе открыла глаза. Однако на нее смотрела не строгая преподаватель математики, а ее старый знакомый попугай. Протирая глаза, и окончательно просыпаясь, Она радостно протянула к нему руки. Попугай, как же я рада тебя снова видеть. Ты представляешь, мне сейчас приснилась математичка. Бр, в первый раз мне такое! кошмар. Э, успехов с попугаем. Ну и крепко жди спишь, скажу я тебе. Спасибо твоей математичке, то бы я, кажется, бодр тебя до вечера. Что-то случилось? Окончательно проснувшись, Пенелопа начала догадываться, что говорящие волшебные попугаи Не появляются на твоей кровати посреди ночи просто так, без вески на то причины. Снова Василиски? Нет, на этот раз проблема, пожалуй, посерьёзнее. Большая беда в Мефландии. Нужна твоя помощь. А, ребята, воскликнула Пенелопа. Во-первых, она уже успела по ним соскучиться. Во-вторых, ей совершенно не хотелось бы сейчас оказаться без Саймона и Питера. Один на один с проблемами Фландии, которая была, оказывается, посерьезнее Василисков. За ними уже отправился Станопоулс, отмахнулся крылом попугай. Собирайся скорее, Иояргос ждет внизу. Станопоулс и Иояргос, кто это? Инженер, я все расскажу по пути, собирайся же, нетерпеливо проскрипел попугай. В других обстоятельствах Пенелопа, пожалуй, взбесилась бы от такого обращения. Представьте себе, вас поднимают до рассвета. На самом интересном месте, когда вам как раз снится математичка, играющая роль пирата на школьной постановке, и все это во время землетрясения. Вы только продрали глаза, вы не причесаны, не завтракали, не умывались, и главное, толком еще не поспали. А вам ничего не объясняют и требуют немедленно собраться и куда-то бежать, кого-то спасать. Без Питера, без Саймона, да еще и с какими-то незнакомыми инженерами. Однако же Пенелопа понимала, что дело серьезное. Кроме того, предыдущие приключения, в которых Пенелопа приходилось удирать от огнедышащего Василиска с единорожком на руках, выводить на чистую воду профессионального шпиона, побывать в плену оборотней, ну, словом, это была уже не совсем та Пенелопа, которая еще, казалось бы, совсем недавно вместе с Питером и Саймоном обнаружила на берегу моря говорящий сверток. Пенелопа Быстро и тихо собрала все необходимое в свой походный рюкзак: спальник, легкая трехместная палатка, складной коврик, миниатюрный набор канов с чайничком, кружка, ложка, газовая горелка, тёплые носки. Так скоро, что попугай не успел даже как следует удивиться, Пенелопа уже была готова к выходу. Одетая в легкие походные штаны, майку, непромокаемую курточку и лихо набекрень натянутую бейсболку. Папе она оставила короткую записку: Уехала к подруге ракатель в Арне. Сходим с друзьями в небольшой поход. Не переживай, целую, дочка. Чтобы не будить отца, Пенелопа спустилась через окно, у нее на такой случай раскатной веревочной лестнице. И Георго только тихонько присвистнул. Хорошенькие дела, прошептал он басовитым шепотом. В наше время кудрявые девчонки твоего возраста выходили обычно через дверь. Ничего, я привычная, откликнулась Пенелопа и включила карманный фонарик. «Идем в Джаковтон, деловито осведомилась она. Так точно, пробасил её голос. Всё больше понимаю, что перед ним не совсем обычная девчонка. Отлично, я тут знаю одну короткую дорогу. И Пенелопа смело шагнула прямо в заросли шипастого кустарника. Казалось, свет ее фонарика раздвигал колючие ветки, прокладывая дорогу. Что ж, Пенелопа была у себя дома и Йоргусу с попугаем пришлось довериться и последовать следом за бойкой девчонкой. По пути попугай насколько успела, врисовал Пенелопе всю катастрофичность положения волшебной страны. Все еще стояло раннее утро, когда путники, следуя короткой пенелопеной дорогой, добрались до мастерской, где достали остальную команду инженеров в состоянии полной растерянности. Как вы помните, лихорадочные сборы продолжались всю ночь. Перемешку с горячими обсуждениями возможных вариантов спасения волшебной страны. И вот, как раз в тот момент, когда Ксанти и посудиметры, перебивая друг друга, подошли к самой захватывающей части сооружения, воображаемого гигантского насоса для откачивания бесконечно поступающей дождевой воды, горностай летчик ошамлённый внезапным прозрением, широко вскинул лапки, остановив таким образом их бурную беседу, и с большими круглыми от ужаса глазами страшно просипел «Все пропало. Ксантипас, Димитрис, Финела и Дучебелла все посмотрели на него в испуге и непонимании. "В чем дело, горностайчик?" кратко пропела Дучебелла. В самом деле, было совершенно непонятно, что такое должно было случиться вот именно сейчас, посреди ночи, что летчик вдруг решил, что все пропало. "У нас ничего не выйдет", сокрушенно опустил лапки летчик. Мы совсем забыли, ведь подземный проход в Мефландии слишком узок». Ни один взрослый, а тем более гроностее покосился на долговязого Димитриса. В общем, ни одному взрослому человеку там просто не пролезть, обреченно заключил он. Вся компания потрясенно замолчала. Еще минуту назад казалось, что они уже почти знают, что делать. А если не знают, то непременно придумают, только бы поскорее добраться до волшебной страны. И вот в один момент все их запылавшие надежды рухнули. Как же они сразу об этом не подумали, ведь действительно, проход между горным туннелем и Мемфландией был чрезвычайно узок. Даже пинелопа протискивалась там с некоторым трудом. Что уж говорить про взрослого человека, будь он хоть сто раз инженер. И вот как раз в эту минуту всеобщего отчаяния Та самая Пенелопа показалась на пороге мастерской в компании с неунывающим попугаем и Иоагорсом. Ее золотые кудри казалось добавили света в и без того ярко освещенную ночную мастерскую. Летчик дульчебелла и Финелла восторженно приветствовали ее появление. Иксанти и Семитрис тоже невольно заулыбались внезапному появлению большеглазых внучек девчонки. Казалось бы, ведь все пропало. Инженерам, как выяснилось, не попасть в волшебную страну. А значит, целый удивительный мир, населенный диковинами, мифическими чудесными существами, остается в огромной опасности, один на один с бесконечно наступающей водой, созданной одним единственным неудачным заклинанием доброго, на такого рассеянного волшебника ха-ха. И все таки глядя в глаза златокудрой улыбчивой Пенелопе, поверить в такое оказалось невозможно. Не ясно почему, но стало почему-то ясно, что выход найдется. Во всяком случае, уж сама эта пинелопа доберётся до Мефландии. А это уже немало. И попугай. К тому же инженеры дадут им с собой необходимое оборудование. Только вот никак не смогут доставить до места событий свои инженерные мозги. А без них не успела наша пёстрая команда про все это как следует подумать, как в самом углу мастерской, заваленной всевозможным хламом. М -м да, только вот, пожалуйста, никогда не говорите инженерам Что их мастерские гаражи, дачи, ну и просто любые всякие места их обитания бывают завалены хламом. Уверяю вас, они очень обидятся и вообще-то правильно сделают. Ведь то, что для обычного человека кажется бессмысленной старой железякой, у инженера может вызвать целый калейдоскоп мысли о полезном ее применении. И пускай даже эта железка годами валяется без дела. Не спешите, дамы, дети и господа, судить о ее достоверной ненужности. Ну, впрочем, мы немного отвлеклись. Как уже было сказано, в самом углу мастерской, заставленной разными самыми нужными приборами, деталями, запасными частями и прочими необходимыми в любой уважающей себя мастерской предметами, так вот, в самом углу раздался железный грохот. Дело было в том, что со старой железной бочки из-под паровозных гудков свалилась железная крышка с выцветшим, но вполне узнаваемым изображением мадам Гортензии. Громыхая дребезжа, крышка выкатилась на середину мастерской и, немного покатавшись, с новым грохотом повалилась на бок, отвлекая на себя внимание от собственно бочки. А самое главное, дело было в том, что из этой самой бочки показалась, задумчиво поправляя очки, сосредоточенная, светловолосая, мальчишечья голова, дождавшись, пока отгремит наконец увлеченная неожиданным путешествием железная крышка с изображением мадам Гортензии. И не дожидаясь лишних вопросов от честной компании, мальчишча голова уверенно произнесла: "Я поеду". Так да раз так только и смог вымолвить на это Иояргос. Пожалуй, даже для наших видавших виды друзей это было уже слишком. Первый, не выдержав, расхохоталась огневка Финелла. А огнёвки надо отдать им должное, смеются весьма заразительно. Вслед за ней загрохотал разноголосым смехом, и вся наша пестрая компания. Бывает, что кридоскоп событий совершенно сбивает с толку не только героев повествования, но и читателя, и даже откроюсь, и самого писателя, не готового к внезапному повороту бегущего куда-то сюжета. Не отсмеявшись, как следует, совершенно невозможно оказывается двинуться дальше. Так до да, растак